Хелен Гербер. Мифы Северной Европы. Предисловие. В настоящее время никем не оспаривается первостепенная важность поэтических фрагментов ранней исландской литературы. Правда, еще так давно сохранялось крайне безразличное отношение к богатству религиозных традиций и мифических верований, отразившихся в этих фрагментах. Столь длительное пренебрежение этими драгоценными свидетельствами жизни наших языческих предков не вина самого материала в котором надежно сохранены свидетельства религиозных верований. Можно с полной уверенностью сказать, что Эдда в основе своей столь же своеобразной и насыщена национальной героикой, как и более грациозная и идиллическая мифология Юга. Длительное пренебрежение древнескандинавской мифологии нельзя объяснить ничтожеством ее божеств. Может быть, в них нет духовной высоты, свойственной божествам других народов. Однако занимающиеся изучением исландской литературы должны согласиться с тем, что они столь же дикие и величественны, как скандинавские горы. По словам Кауфмана, они символизируют дух победы, превосходящий простую грубую силу и обыденность, дух, который борется и преодолевает все. Несмотря на то, что некоторые сказания были заимствованы из мифологии других народов, Древние скандинавы наделили своих богов благородным, несгибаемым духом и высокими целями, и очень высоко ценили их. Эти старинные северные песни отличаются откровенностью, вечной духовной правдой и величием. Но смысл этого величия заключается не в колоссальных размерах божеств, а в огромной силе их грубого духа. Введение христианства в северных районах Европы привнесло влияние греко-римской культуры, которая в конце концов вытеснила национальный дух. Так что чуждая мифология и литература Древней Греции и Рима в значительной степени сформировала менталитет жителей Северной Европы, в то время как их родная литература и традиция были забыты. Несомненно, мифология народов Северной Европы оказала глубокое влияние на обычаи, законы и язык британцев и, следовательно, подсознательно явилась источником вдохновения для английской литературы. Самые отличительные черты этой мифологии — черный зловещий юмор, которого нет в религиях других народов, и мрачные трагедийные ноты. Эти две характерные особенности, находящиеся на разных полюсах, наложили большой отпечаток на всю английскую литературу. Вряд ли влияние древнескандинавской мифологии было осознанным, если сравнивать его с древнегреческим, явившимся для английской литературы глотком свежего воздуха. И если мы обратимся к современному искусству, это различие становится особенно очевидным. Незначительное влияние скандинавской мифологии объясняется несколькими причинами но в первую очередь тем, что религиозные верования наших языческих предков не были связаны с чем-то реально ощутимым. Следовательно, успех более или менее продуманной стратегии христианских миссионеров объясняется тем, что им удалось замутить смысл языческих верований, тем самым сумев соединить их с новой религией. Интересным примером такого слияния может послужить перенесение в христианский праздник Пасхи характерных черт языческой богини рассвета и весны Истра, по имени которой и был он назван. Древнескандинавская мифология прекратила развиваться, так и не достигнув своего рассвета, а становление христианства в конечном итоге заставило предать ее забвению. По сравнению с мифами Древней Греции и Рима, которые отличаются обособленностью и разъединенностью, Древнескандинавской мифологии присуще логическое единство и глубокий смысл. Именно она сформировала у древних скандинавов рациональную веру и подготовила их к принятию христианского учения, тем самым открыв путь к своей собственной гибели. Религиозные верования народов Северной Европы не отражаются с достаточной точностью в старшей Эдде. По сути, в древнескандинавской литературе представлена лишь пародия на верование наших предков. Древний поэт любил аллегорий, и его воображение не знало предела, когда его вдохновляла муза. Он устремлял глаза к горам до тех пор, пока снежные вершины не приобретали человеческие черты, и со скалы не начинал спускаться тяжелый поступью великан из льда и камня. Или древний поэт любовался великолепием весенних красок и летними полями до тех пор, пока не появлялась фрейя в сверкающем ожерелье или сив с развивающимися золотыми локонами. «Нам ничего не сообщено об обряде жертвоприношения или религиозных обрядах, так как все, что не вызывало у древнего поэта вдохновения, опускалось им». Таким образом, древнескандинавская мифология может считаться ценным образцом ранней древнескандинавской поэзии, но никак не свидетельством ранних верований скандинавов. Эти литературные фрагменты несут множество признаков переходного периода с явно прослеживаемым смешением старых и новых верований. Но, несмотря на долгое невнимание к мифологии, еще возможно частично реконструировать систему верований древних скандинавов, и обычный читатель извлечет много пользы из работы Карлейля «Герои, почитание героев и героическая в истории», проливающий свет на эту проблему. Сбивающий с толку, охватывающий все стороны жизни клубок иллюзий, путаницы, лжи и абсурда, которые невозможно распутать. Так совершенно справедливо характеризует автор мифы. В то же время он ясно указывает на то, что в основе этого грубого поклонения перед дикой природой лежала духовная сила, искавшая самовыражение. То, что мы пытаемся исследовать без всякого благоговения, они рассматривали с глубоким почтением и, не понимая самих явлений, без промедления обожествляли их, как это всегда делают все недостаточно образованные люди. Они по-настоящему боготворили героев, и, по мнению Карлейля, скептицизм не присутствовал в их простом мировоззрении. Это было началом становления мировоззрения. Люди смотрели на вселенную, наполненную божественным, и со всей искренностью верили в нее. Сквозь темноту обыденной жизни народ тянулся к чему-то лучшему, к тому, чего ему не хватало. Врагнарек, боги должны погибнуть, потому что они перестали отвечать тем высоким требованиям, которые к ним предъявляли. Мы должны быть благодарны тому, что до нас дошли свидетельства древних верований наших предков. В то время, когда чужое влияние буквально разлагало древнескандинавский скандинавский язык, в Исландии он остался практически неизменным. Первоначально она была заселена древними скандинавами, спасшимися бегством после сокрушительного поражения, нанесенного Харальдом Прекрасного Лосом при Хафарсфьорде. Этот народ уже умел сочинять и принес свои поэтические дарования на эту суровую землю, взрастив и укрепив их на ней. Многие из древних скандинавских поэтов были уроженцами Исландии, а в эпоху раннего христианства большая услуга древнескандинавской литературе была оказана христианским священником Семундом, который, проделав огромную работу, собрал воедино образцы языческой поэзии и объединил их в сочинение, известное под названием «Старшая Эдда» которая сейчас и является главным источником наших знаний о религии древних скандинавов. Исландская литература оставалась книгой за семью печатями вплоть до конца XVIII века, после чего начала путь к признанию. Так что только сейчас появились первые признаки того, что с течением времени она будет оценена по достоинству. По словам Карлеля, знание древних верований приводит нас к более тесным взаимоотношениям с прошлым с нашим собственным прошлым. Если же ты знаешь прошлое, то лучше понимаешь настоящее. Прошлое — это всегда нечто подлинное, а это драгоценно. Следующие слова Уильяма Морриса о саге о Вельсунгах могут быть взяты в качестве эпиграфа ко всему собранию мифов народов Северной Европы. Это величественная история Севера, которая для всего нашего народа означает то же самое, что миф о Трое для греков повторяю для всего народа и впоследствии когда мир изменится настолько что о нашем народе останутся лишь воспоминания для тех кто придет после нас эта история будет значить не меньше чем греческий миф о трое глава 1 начало мифа о создании земли как предполагают некоторые исследователи арийцы населявшие северную европу являются выходцами из иранского плато самого центра азии Климат и ландшафт тех стран, в которых они, в конце концов, обосновались, оказали огромное влияние на их ранние религиозные верования, так же, как и на формирование их образа жизни. Величественные и суровые пейзажи Северной Европы, солнце, не заходящее за горизонт, полярное сияние, океан с яростью разбивавший высокие волны о прибрежные скалы и айсберги у полярного круга – все это просто не могло не оказать сильного впечатления на людей так же, как и изумительная растительность, белые ночи, голубое море и небо в короткое северное лето. Не вызывает большого удивления то, что исландцы, кому мы обязаны самыми совершенными свидетельствами этих верований, смотрели на окружающий мир как на парадоксальную смесь из огня и льда. Мифология народов Северной Европы величественна и трагична. Ее главная тема – постоянная борьба между добрыми и злыми силами природы, И поэтому, по существу своему, эти мифы не являются добрыми и идиллическими. Каковой является мифология и религия солнечного юга, где люди могут часами греться под яркими лучами, а плоды земли так легко достать, стоит лишь протянуть к ним руку. Вполне естественно, что опасности, подстерегавшие древних скандинавов на охоте и во время рыболовства, под этим суровым небом, страдания, выпадавшие на их долю в холодные суровые зимы, когда не светило солнце, заставляли наших предков думать о льде и снеге, как о злых духах. По той же причине они с особым усердием молились силам света и тепла, надеясь на их благотворное влияние. Когда ставят вопрос о сотворении мира, северные скальды или поэты, чьи песни сохранены в эддах и сагах, отвечают, что в начале, когда не было еще ни земли, ни моря, ни воздуха, когда все было покрыто тьмой, существовала могущественная сила — Альфедор все Отец отец всего живого, которого они представляли невидимым и вечно существующим, могущим осуществить любое свое желание. Вначале в центре мироздания существовала огромная бездна под названием Генунгагап. Бездна-бездн, зияющая пропасть, чью глубину нельзя было измерить глазом, так как она была окутана вечным мраком. К северу от нее находился мир или пространство, известное как Нифльхейм. Холодный и туманный мир, в центре которого бьет ключом неиссякаемый колодец Хвергельмир, похожий на кипящий котел, из которого берут свое начало 12 крупных рек, например, Элевагар. Так как воды этих рек быстро покидают свой источник и встречаются с холодными порывами ветра из упомянутой холодной бездны, они затвердевают, превращаясь в огромные глыбы льда, скатывающиеся вниз в бездну на неизмеримую глубину с постоянным ревом, похожим на гром. К югу от этой темной бездны, прямо напротив Нифельхейма, царства тьмы, находился другой мир, Муспельсхейм, стихия огня, где царили тепло и свет, и чьи границы постоянно охранялись Суртом, огненным великаном. Он яростно размахивал сверкающим мечом, от которого отлетал целый дождь искр, огненный дождь, с шипением падающих на ледяные глыбы на дне бездны. От тепла, исходившего от искр, таяли льдины. Великий Сур, держа свой меч, сверкающий огнем, стоит на страже Муспельсхейма, и искры пламени божественного, что из огня выходит, дают всем жизнь. Док Джонс Вальхала. И мир Иаудумла. Так как клубившийся пар поднимался вверх, то он снова встречался с царившим повсюду холодом и превращался в ини или изморось, которые слой за слоем заполняли огромный срединный мир. И таким образом, вследствие постоянного взаимодействия холода и жара, а также, вероятно, по воле невидимого и вечно существующего, среди ледяных глыб бездны возник великан по имени Имир или Аургельмир, бурлящая масса, олицетворявший замерзший океан. Так как он возник из Ини, он был наречен Хримтурс, или инеистый великан. Вначале не было, был только Имир, ни берега моря, ни волн студенных, Ни тверди внизу, ни небо сверху, ни трав зеленых, только без зевала. Старшая Эдда, прорицание Вельвы. С трудом пробираясь во мраке в поисках еды, Эмир нашел чудесную корову по имени Аудумла, кормилица, сотворенную тем же творцом, что и Эмир, и из того же самого вещества. Поспешив к ней, мир с радостью заметил, что из ее вымени текут четыре огромных молочных реки, которые могли бы дать ему хорошее пропитание. Таким образом, его желания были удовлетворены, но корова, тоже искавшая еду, начала слизывать соль с расположенной поблизости ледяной глыбы своим шершавым языком. Она лизала до тех пор, пока на свет не появился первый волосок, затем вся голова и, наконец, из-под ледяного панциря на свободу не вышел бог бури. Родитель. Пока корова занималась этим, великанный мир заснул, и подмышками у него родились сын и дочь. А от трения его ступней появился шестиголовый великан Трудгельмир, который вскоре дал жизнь великану Бергельмиру, от которого произошли все и великаны хримтурсы. Слышно, подмышки льдистого Турса сына и дочь родили. Нога с ногою зачали Йотуна, шестиголового сына. Старшая Эдда. Речи в Труднира. Один, Вилли и В. Когда эти великаны узнали о существовании бога Бури и его сына Бора, которого Бури тотчас же произвел на свет, они начали войну против них. Боги и великаны представляли противоположные друг другу силы добра и зла, а это значило, что они никогда не будут жить в мире. Война продолжалась века, и за это время ни одна из сторон не добилась успеха. Все изменилось, когда Бор женился на великанше Бестле, дочери Болторна, источник зла, которая родила ему трех могущественных сыновей, Одина, Дух, Вилли, Воля и Вэ, Святой. Все три сына присоединились к отцу в его борьбе с враждебными и неистами великанами и в конце концов убили своего заклятого врага, Великого Эмира. Кровь из его ран хлынула таким потоком, что случился огромный потоп, уничтоживший весь его род, за исключением Бергельмира, который спасся от этого потопа в ковчеге вместе со своей женой, уплыв на край мира. Из всего рода и мира лишь не утонул и спасся Бергельмир, он ускользнул в ковчеге в тот потоп, родителем он стал всех инеистых великанов. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Поселившись, он назвал это место Йотунхеймом, обитель великанов, где начался новый род великанов. Инисты и великаны унаследовали неприязнь Бергельмира к богам и продолжили войну с ними. Они всегда были готовы покинуть свою пустынную и неплодородную землю, чтобы совершить набег на места обитания богов. Боги древнескандинавской мифологии, называвшиеся асами, колонны, державшие на себе мир, одержали победу над своими врагами. А так как им уже не с кем было воевать, они стали думать о том, как бы улучшить этот пустынный мир и сделать его обитаемым. После недолгого размышления, сыновья Бора выкатили огромное тело мира в мировую бездну и стали создавать мир из различных частей его тела. Создание земли. Из плоти мира они создали Мидгард, средняя обитель или срединный мир, то есть землю. Она была помещена в самый центр этого огромного пространства и ограждена бровями мира, словно крепостным валом. Твердая часть Мидгарда была окружена кровью или потом великана, которые сформировали океан. Из костей были созданы горы, из зубов скалы, а кудрявые волосы стали деревьями и остальной растительностью. Удовлетворенные плодами своих трудов создания земли, боги взяли огромный череп великана, мастерски поместили его над землей и морем, и он стал небосводом. Затем боги разбросали мозги мира по всему пространству ниже небосвода, и они стали кудрявыми облаками. Из плоти мира была создана земля, из крови его море, из костей горы, из волос деревья и растительность, из черепа купол небесный а из бровей боги создали Мидгард для людей, а мозг, разбросанный над землей, стал тяжелыми облаками. Андерсон. Северная мифология. Для поддержания небосвода боги поместили под ним могучих карликов Нордри, Северный, Судрий, Южный, Аустри, Восточный и Вестри, Западный, по четырем сторонам света, приказав им поддерживать небосвод. От их имен и произошли названия сторон света, Север, юг, восток и запад. Чтобы дать свет только что созданному миру, боги усыпали небесный купол искрами из Муспельсхейма. Сверкавшие во мраке искры стали звездами, из них самые яркие — солнце и луна, посаженные на красивых золотых колесницах. И из пылающего мира, где правит Муспель, посылавшие высекавшие огонь, сыпались искры, образовав солнце, луну и звезды. Они повисли в небе, разделив пути дня и ночи. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Когда же были закончены эти приготовления, коней Арварка, ранний, и Алсвина, проворный, впрягли в солнечную колесницу. Боги, опасаясь, что животные будут с трудом переносить близость к палящему небесному светилу, поместили у них под холкой огромные шкуры, заполненные воздухом и охлаждающей субстанцией. Они также создали щит свален, охладитель, и поместили его впереди колесницы, чтобы защитить ее от прямых солнечных лучей, которые могли бы испопелить как ее, так и землю. В лунную колесницу был впряжен резвый конь Алсвидер, быстроногий, но он не был прикрыт щитом от мягкого лунного света. Мани и Соль Колесницы были готовы, кони запряжены. Они с нетерпением ждали отправления в дорогу которые теперь они должны будут ездить ежедневно. Но кто будет следить за тем, чтобы они не сбивались с пути? Боги позаботились и об этом. Их внимание привлекли два красивых отпрыска великана Мундельфьори. Он очень гордился своими детьми и назвал их в честь недавно созданных небесных тел: Мани, месяц, и Соль, Солнце. Соль, служанка Солнца, стала супругой Глена, сверкающего, который, вероятно, был одним из сыновей Сурта. Имена брата и сестры были удачно подобраны, так как соответствовали именам их тесок, солнца и месяца, потому и, ориентируясь на них, кони не сбивались с пути. Получив надлежащие наставления от богов, их перенесли на небо, где день за днем они выполняли возложенные на них обязанности и правили конями, несущими их по небесным путям. Мундельфьоре зовется отец Солнце с луною. Небо обходят они каждый день времени мира. Старшая Эдда, речь его в Труднира. Затем боги вызвали Нот, Ночь, дочь Нарви, одного из великанов, и поручили ей заботиться о колеснице темноты, которую вез черный конь Хримфакси, иниистая грива. Когда он мотал головой, роса и инии падали с его гривы прямо на землю. Хримфакси конь сумрак несет над богами благими. Пену судил роняет на долы росой на рассвете. Старшая Эдда, речь вов в Труднира. Богиня ночи была трижды замужем. От первого мужа Нагальфари у нее родился сын по имени Аут. От второго мужа Анара — дочь Йорд, земля. А от третьего мужа, бога Делинга, рассвет, она родила еще одного сына, светлого и прекрасного, и ему нарекли имя Даг — День. Как только боги узнали об этом прекрасном существе, они также дали ему колесницу, в которую был впряжен великолепный белый конь Скинфакси, ясная грива. Сверкающие лучи света с его гривы разлетались в разные стороны, освещая весь мир и принося всему живому радость. Далеко от земли под небесным сводом день правил своим конем со сверкающей гривой. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Волки Скель и Хати Известно, что зло всегда шагает рядом с добром, надеясь разрушить его. Поэтому древние жители северных районов Европы считали, что и Солнце, и Луна постоянно преследуются жестокими волками Скель, обман, и Хати, ненавистник, чья единственная цель состоит в том, чтобы поймать и проглотить эти сверкающие объекты, чтобы мир снова погрузился в первозданную тьму. Два волка есть, что бегут за нею. Один по имени Скель, что значит обман. Его-то она и боится, ее настигает он. Другой же волк, хати-ненавистник зовется, он сын храдветнира, Бежит впереди нее и хочет месяц схватить. Так тому и быть. Младшая Эдда, видение Гюльви. Говорится, что время от времени волкам удается нагнать свою добычу. И они даже пытаются проглотить ее, вызывая тем самым затмение двух небесных светил. Тогда испуганные люди поднимают такой гвалт, что волки, испугавшись, в спешке роняют светило. Спасенные таким образом, солнце и месяц продолжают свой путь, ускорив шаг. А голодные чудовища бросаются за ними вслед, страстно желая наступления того времени, когда их усилия увенчаются успехом и наступит конец мира. Древние скандинавы полагали, что их боги смертны так как возникли в результате союза божественного элемента, бора, и смертельного, беслый, и обречены погибнуть с миром, который они создали. Но даже сейчас, в начале мира, видны были едва уловимые признаки того, что это было начало жестокой битвы. Ужасное потрясение, ждущее всех, закончится в Рагнарёк, когда силы добра и зла, жизни и смерти, возникшие сейчас, закончат свою борьбу. Дже Джонс, Вальхалла. Мани также сопровождает Хьюки, молодой месяц, и Биль, месяц на ущербе, дети, которых он взял с земли, где жестокий отец заставлял их носить воду всю ночь. Наши предки полагали, что темные пятна на луне и есть эти дети, несущие ведра. Они также являются прообразами героев детского стишка Джек и Джилл. Боги не только назначили солнце, луну, день и ночь знаменовать собой окончание одного года и наступление другого, но также призвали вечер, полночь, раннее утро, позднее утро и послеполуденное время помогать им выполнять свои обязанности, сделав лето и зиму главными среди времен года. Лето — прямой потомок Свасуда, приятный, унаследовал мягкий характер своего родителя и был любим всеми, за исключением зимы, его смертельного врага, потомка Винцваля или Виндлони, который, в свою очередь, был сыном сварливого бога Васада, Олицетворением ледяного ветра Родитель зимы называется Винсваль И свасуд был отец. От них появились два времени года Во владениях могучих богов Старшая Эдда Речь его в Труднира Холодные ветры постоянно дули с севера Сметая все на своем пути Охлаждая землю И древние скандинавы полагали Что ветры приводились в движение Огромным великаном Хресвельгом Пожиратель трупов сидевшим в обличье орла у самого северного края небес. Когда он поднимал руки или крылья, холодные порывы ветра устремлялись вниз и безжалостно обдували поверхность земли своим ледяным дыханием, губя все живое. У края небесного хресвельк сидит в образе птицы-орла Исполин. Крылами громадными движет он воздух, и ветер над миром шумит. Старшая Эдда, речь его в Труднира. Карлики и Альвы. Пока боги были заняты созданием земли и заботились о том, чтобы получше осветить ее, целый сон причудливых существ, червей, появился в плоти и мира. Эти странные существа привлекли божественное внимание. Призвав их предстать перед ними, боги сначала предали им облик людей и наделили их сверхчеловеческим умом, разделив на два типа. Темные, вероломные и хитрые по природе своей были изгнаны в Сварт-Альфхейм, обитель темных альвов, располагавшуюся под землей, откуда им не разрешалось выходить в течение дня под страхом быть превращенным в камень. Их называли карликами, троллями, гномами или кобальдами. Все свое свободное время они проводили, исследуя тайные глубины Вселенной. Они собирали золото, серебро и драгоценные камни, которые складывали в тайных расселинах, откуда при желании могли достать их. Остальных подобных маленьких существ, включая всех тех, которые были честными, добропорядочными и приносили пользу, боги называли феями или эльфами, альвами. Они отправили их на поселение в Альфхейм, обитель светлых альвов, расположенный между небом и землей, откуда, когда им захочется, они могли слетать вниз, чтобы позаботиться о растениях и цветах или потанцевать на зеленых лужайках при серебристом свете луны. Один, который был вдохновителем всех этих действий, теперь приглашал других богов, своих потомков, последовать за ним на большое поле Идавель, высоко над землей, на другой стороне огромной реки Ивинг, чьи воды никогда не замерзали. Ивинг — река, где проходит рубеж между богами и Турсами. Воды ее не застынут вовек, льдом не оденутся. Старшая Эдда, речь его втруднира. В центре этого святого места Нареченного Асгард, небесное селение, крепость богов, с самого начала мира, предназначавшегося для жилища богов, по приглашению Одина собрались 12 асов, богов, и 24 осиньи, богини. На Большом Совете, состоявшемся здесь, постановили, что в пределах небесного селения не должно пролиться ни капли крови. И этот мир и согласие должны были длиться вечно. Затем боги решили создать кузницу, где будет коваться все оружие и инструменты, необходимые для строительства величественных чертогов из драгоценных металлов, в которых они будут жить долгие годы в состоянии полного блаженства. Этот период получил название Золотого века. Создание человека. Хотя боги с самого начала предназначили Мидгард или Манахейм для жилища человека, люди сначала не населяли его. Однажды, согласно одним источникам, Один, Вилли и В., согласно другим, Один, Хенер, Яркий и Лодур, или Локи, Огонь, отправились в путь вдоль берега моря, где увидели то ли два дерева, ясень, аск и иву, Эмбля, то ли два бревна, по форме отдаленно напоминавшие фигуру человека. В изумлении они стали смотреть на неодушевленные изваяния, а затем, поняв, что с ними делать, вдохнули в них душу, Один наделили возможностью двигаться и чувствовать, хенер, а также кровью и румянцем, лодур. Одаренные речью и мыслями, возможностью любить, надеяться и работать, а также жизнью и смертью, только что созданные мужчины и женщины были оставлены в Мидгарде, чтобы управлять им по своим желаниям. Постепенно они заселили его своими потомками, в то время как боги, помня, что вдохнули в них жизнь, проявляли особый интерес к тому, что делали люди, наблюдая за ними, а часто удостаивая их своей помощью и оказывая им покровительство. Дерево Игдрасиль Отец всего живого, всеотец, создал огромный ясень, названный Игдрасиль, мировое дерево или дерево вселенной дерево времени или жизни, которое заполнило весь мир. Оно уходило корнями не только в самые отдаленные глубины Нифельхейма, где бурлил поток Хвергельмир, но также и в Мидгард, где около его корней находился источник мудрости, хозяин которого был Мимир, океан, и Асгард, рядом с источником Мурт. Из трех своих корней дерево так сильно разрослось, что под покровом самого верхнего сука, прозванного Лерад, дающий мир, находился чертог Одина, в то время как под другими разросшимися ветвями располагались другие миры. На самой верхней ветке Лерада поселился орел, между глазами которого сидел ястреб Ведр Фильнир, окидывая взором небо, землю, Нифельхейм и сообщая обо всем, что видит. Так как дерево Игдрасиль было вечно зеленым, а листья его никогда не сохли, оно служило пастбищем для козы Хейдрун, принадлежавшей Одину. Коза давала медвяное молоко, пищу богов. Также там паслись олени Даин, Двалин, Дунейр и Дуратрор, с рогов которых на землю капала медвяная роса, снабжая водой все реки в мире. В бурлящем потоке Хвергельмир, кипящий котел, находившимся под одним из корней дерева, Жил ужасный дракон Нитхёк, постоянно грызший корни, и ему в его деле помогала бесчисленная армия змей, целью которых было уничтожение дерева, потому что они знали, что гибель дерева явится началом низвержения богов. Всю жизнь сопровождает нас коварный злобный искуситель, Нитхёк, жестокий житель мира Нижнего. Он ненавидит свет божественный, который милостиво освещает героев викингов, заставляя их мечи ярче сверкать. Андерсон. Сказание викингов Севера. По ветвям и стволу дерева резво скачет белка рототоск, ломающая ветки. Это существо, сующее нос не в свои дела, и ужасная сплетница, коротало время, передавая вниз дракону слова «орла», живущего наверху, и наоборот, в надежде посеять вражду между ними. Мост Биврёст. Конечно же, было важно, чтобы мировое древо Игдрасиль было здоровым, и эта обязанность была возложена на Норн, сестер судьбы, которые ежедневно поливали его корни влагой из источника мудрости Урт. Эта вода стекала на землю сквозь ветви и листья, обеспечивая пчел медом. Соединяя оба края Нифельхейма, высоко возвышаясь над Мидгардом Касгарду, располагается священный мост Беврёст. Асабру радуга или радужный мост, состоящий из огня, воды и воздуха. Он сохраняет их переменчивые и переливающиеся цвета. По мосту боги асы переходят на землю или к источнику Урт, расположенному у корней ясеня Игдрасиля, где ежедневно собирались на совет. Встали боги, сели на коне и через мост Биврёст, хранимый верным стражником Хеймдалем, спустились вниз, к Игдрасилю. Лишь Тор ходил через него пешком, другие же ездили верхом. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Из всех богов только Тор, бог грома и молнии, никогда не ходил по мосту, из страха, что своей тяжелой поступью разрушит его или сожжет исходящим от него огнем. Бог Хеймдаль стоял на страже и оберегал мост днем и ночью. Он был вооружен острым мечом и носил с собой рог, именуемый Гьялархорн. Когда боги приезжали или отъезжали из Асгарда, Хейндаль трубил в него, и тогда Рок издавал нежный звук. Лишь один раз Рок зазвучит громко, когда настанет Рагнарёк, конец света, и иниисты и великаны и Сурт явятся вместе, чтобы разрушить мир. Сурт едет с юга, с губящим ветви. Солнце блестит на мечах богов. Рушатся горы, мрут великанши, в хель идут люди, расколото небо. Старшая Эда, прорицание вельвы. Ваны. Итак, хотя первыми обитателями небес были асы, они не были единственными божествами древних скандинавов. Они также признавали силу богов моря и ветра, ванов, живших в Ванахейме и управлявших своим царством по собственной воле. В ранние времена, прежде чем были построены золотые дворцы в Асгарде, между асами и ванами возник спор и они прибегли к силе, используя скалы, горы и айсберги в качестве орудий битвы. Однако они вскоре поняли, что только в единстве заключается сила, почему, уладив разногласия, заключили мир, скрепив его договором и обменявшись пленниками. В результате бог из ванов нью вместе с двумя детьми Фрейером и Фрейей поселился в Асгарде, став заложником у асов, а ас Единственный брат Одина был отдан заложником Ванам и поселился в Ванахейме. Глава 2. Один. Отец богов и людей. Один, вот он или Водан, был самым главным богом народов Северной Европы. Он являлся уникальным духом Вселенной, олицетворением воздуха, богом мудрости и победы, лидером и защитником конунгов и героев. Поскольку предполагалось, что все боги произошли от него, Один был прозван «Всеотцом» и, как старейший и главнейший среди богов, занял самый высокий престол в Асгарде, названный хлицк -Яльф, откуда можно было обозреть все мироздание. Единым взглядом Один замечал все, что происходило среди богов, великанов, альвов, карликов и людей. С собрания богов уехав, воссел на свой престол он в хлицк и взором стал окидывать весь мир. Ни в Мидгарде, ни в Нифельхейме ничто не скроется от глаз его блестящих. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра. Внешний облик Одина. Никто, кроме Одина и его жены, богини Фрик, не имел права восседать на этом престоле. Сидя на нем, вдвоем они пристально глядели на юг и запад, стороны света, куда в походы отправлялись древние скандинавы, место осуществления их чаяний и надежд. Внешне Один предстает высоким и сильным человеком, ему около пятидесяти лет, у него либо темные вьющиеся волосы, либо длинная седая борода и лысина. Одет он в серую мантию с синим капюшоном. На нем широкий синий плащ с серыми вкраплениями, символ неба и облаков. В руке он держит священное копье Гунгнир, никогда не дающее промаха, причем клятва, данная на его наконечнике, никогда не может быть нарушена. На пальце или на руке он носит чудесное кольцо Драупнер символ плодородия, ценность которого никто не мог оспорить. Когда он восседает на престоле или облачается в доспехе перед сражением, когда спускается на землю, чтобы оказаться среди людей, то надевает шлем с изображением орлиной головы. Когда же он мирно странствует по земле в человеческом облике, чтобы увидеть то, что делают люди, то носит широкополую шляпу, низко надвинутую на лоб, чтобы скрыть то, что у него только один глаз. Каждое утро Один посылал в мир двух воронов, носивших имена Хугин, Думающий, и Мунин, Помнящий. К вечеру он с тревогой ожидал их возвращения. Затем, сидя на плечах Одина, они нашептывали ему все то, что видели и слышали. Таким образом он узнавал обо всем, что происходило на Земле. Хугин и Мунин над миром все время летают без устали. Мне за Хугина страшно, страшнее за Мунина, вернутся ли вороны. Старшая Эдда, речи Гримнера. У ног его находились два священных волка или диких пса. Гери, жадный и Фреки, прожорливый, встреча с которыми была для людей хорошим знаком. Один всегда кормил своих волков с рук, мясом из миски, стоявшей рядом с ним. Для себя он не требовал вообще никакой пищи и редко пробовал что-нибудь, кроме священного меда. Герри и Фреки кормят воинственный и отец, но вкушает он сам только вино, доспехами блещущей. Старшая Эдда, речи Гримнера. Сидя на троне, Один ставил ноги на изготовленную богами низкую скамейку из золота. Вся мебель принадлежавшая богам утварь были сделаны либо из этого драгоценного металла, либо из серебра. Помимо великолепного чертога Гляцхейма, где на 12 креслах, встречаясь на Совете, восседали боги, и чертога Валаскьяльф, где находился престол Одина, Хлицкьяльф, у верховного бога был третий чертог в Асгарде, расположенный посередине изумительной рощи Глазир, где на деревьях переливались золотые листья. Вальхалла Чертог, названный Вальхалой палаты мертвых, имел 540 дверей, таких широких, что через каждую из них в одну шеренгу могли пройти 800 воинов, а над главными воротами располагалась голова вепря и орел, глядевший в самые удаленные уголки вселенной. Стены этого изумительного здания были сделаны из блестящих копий, так отполированных, что они освещали весь чертог. Крыша состояла из золотых щитов, а скамьи были украшены прекрасным оружием, дарами бога и его гостям. За длинными столами было достаточно места для эйнхериев, воинов, павших в сражениях, особенно почитаемых Одином. Легко отгадать, где Одина дом, посмотрев на палаты. Стропила там копья о кровле щиты и доспехи на скамьях. Старшая Эдда, речи Гримнера. Древние скандинавы, считавшие войну самым благородным из всех занятий и почитавшие храбрость как самую большую добродетель, поклонялись Одину как богу войны и победы. Они полагали, что всякий раз, когда надвигалась война, он отсылал на поле брани своих помощниц, дев со щитами, дев-воительниц, прозванных валькириями выбирающими мертвых, для того, чтобы, выбрав достойных и спавших, на быстрых конях подражащему мосту радуги Бевресту доставить их в Вальхалу. Сопровождаемые сыновьями Одина, Хермодом и Браги, герои подходили к подножию престола Одина, где получали похвалу за свою доблесть. Порой, когда одного из избранников приносили в Асгард, Вальфедор, отец убитых, так называли Одина в его ипостаси покровителя воинов, поднимался со своего трона и приветствовал того, стоя у больших ворот. Пир героев. Помимо почитания славы и блаженства постоянно видеть возлюбленного бога Одина, воинов в Вальхале ожидали другие радости. Сидевшим за длинными столами воинам прислуживали прекрасные белорукие девы, валькирии, отложив в сторону свои щиты и шлемы и облачившись в чистые белые одеяния. Согласно некоторым источникам, Дев было девять. Они приносили героям большие роги, наполненные восхитительным медом, ставили перед ними огромные куски мяса вепря. Воины весело пировали. Обычно древние скандинавы пили пиво или эль, но наши предки думали, что этот напиток слишком груб для божественных созданий. Поэтому они представили, что на столе у Вальфедра всегда было много меда или медвяного молока, который в большом количестве ежедневно давала коза Хейдрун, принадлежавшая Одину. Она постоянно ощипывала нежные листья и веточки на Лераде, самой верхней ветви Игдрасиля. Опасная война и рискованные сражения вызывали восхищение этих совсем юных воинов. Окровавленные от полученных ран, умирают они на поле брани. Смерть в бою — вот их выбор. Отсюда получили они право пировать и иссушать бессмертные кубки во дворце Одина. Под сенью сверкающей крыши слышен гул голосов теней умерших воинов, павших в отчаянной битве или совершивших бессмертный подвиг. Джеймс Томпсон, «Свобода». Мясо, которое во время пира ели Эйнхерии, было плотью божественного вепря Хримнира изумительного животного, ежедневно убиваемого поваром анхримниром Он варил его в большой котле, называемом Эльдхримнир. Хотя гости Одина имели настоящий северный аппетит и объедались как могли, мяса всегда было много и хватало на всех. Анхремнир варит цехримнер вепря, в Эльдхримнир чане, мясо прекрасно, но немногим известно, что им Энхериев кормит. Старшая Эдда, речи Гримнира. Кроме того, мясо это было неубывающим, поскольку вепарь оживал перед началом следующего пира. Это удивительное пополнение продовольственных припасов в кладовой не было единственным чудом в Альхале. Известно еще одно чудо, связанное с войнами. Поев досыта и выпив допьяна, они брали в руки оружие, облачались в военные доспехи, выезжали в большой внутренний двор и сражались друг с другом, поражая друг друга насмерть. Воины повторяли свои ратные подвиги, принесшие им славу в земной жизни, и снова получали смертельные раны, которые, однако, чудесно заживали, и Инхерии полностью выздоравливали, как только звук рога вызывал их на пир. Один сказал, «Скажи мне еще, где каждый день битвы кипят?» Вовтруднир сказал, «Эйнхерии все рубятся вечно в чертоге у Одина. В схватки вступают, окончив сражение, мирно пируют. Старшая Эдда, Речи вовтруднира. Целые невредимые при звуке рога, зовущего на пир, и не держа друг на друга обид за нанесенные тяжелые раны, Энхерии всякий раз весело возвращались назад в Вальхалу, чтобы возобновить пир в присутствии возлюбленного бога Одина. Во время пиршества белоруки и валькирии с развивающимися волосами прислуживали им, постоянно наполняя медом роги или любимые кубки воинов, черепа их врагов в то время как на земле скальды слагали песни о войне или военных походах викингов. И весь день они, измотанные и израненные, проводили на поле брани среди пыли и стонов, отрубленных членов и крови. Но по возвращении вечером в черток Одина были свежи и здоровы, таков их удел небесный. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра. Таким образом, сражаясь и Перуя, по мнению многих, герои проводили свои дни в полном блаженстве, в то время как Один восхищался как силой героев, так и их числом. Но Верховный Бог предвидел, что даже многочисленные войны не смогут помочь ему предотвратить гибель богов, когда настанет день решающего сражения. А так как битвы и Перы были самыми большими удовольствиями, к чему в первую очередь стремились древние скандинавские войны, то вполне естественно, что все они должны были любить Одина и с юности посвящали себя служению ему. Они клялись умереть с оружием в руках и даже закалывали себя собственными копьями, если им не везло умереть на поле битвы. И они находились под угрозой соломенной смерти, так они называли смерть от старости или болезни. Одину быстролетнему вырезает он правдивые руны, руны, предвещающие его смерть. Они вырезаны, словно глубокие раны на его руках и груди. Андерсон. Сказание викингов Севера. В награду за преданность Один проявлял особую заботу о своих любимцах, одаряя их волшебным мечом, копьем или конем, делая их непобедимыми до самого их смертного часа. Тогда он являлся и требовал назад дарованные им же самим подарки, после чего валькирии переносили героев в Вальхаллу. Шлем дал он Хермаду. Дал и кольчугу, Сигмунду меч, разящий, вручил он. Старшая Эда. песня о Хюндле. Слейпнер. Участвуя в войне, Один ездил верхом на восьминогом сером коне Слейпнере, держа в руках белый щит. Его сверкающее копье взметалось над головами воинов, являясь знаком начала атаки. Он устремлялся в середину войска с кличем «Один с вами». Надев доспехи золотые и шлем сверкающий, верхом он скачет на коне слеп быстроногом. Мэтью Арнольд. Смерть Бальдра. Иногда он пользовался магическим луком, из которого выпускал 10 стрел за раз. Каждая стрела при этом поражала по одному врагу. Предполагалось, что Один вдохновлял любимых воинов знаменитой яростью берсеркера которая позволяла им раздетым, безоружным и израненным бросаться в бой, совершать неслыханные подвиги. Они ярились как волки и были сильными как медведи, и при этом ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Одину были присущи различные качества, он многолик и носит множество имен, по подсчетам не меньше двухсот, каждая из которых характеризует одну из сторон его деятельности. Одина считают покровителем моряков и богов ветра. Могущественный Один, сердца скандинавов отданы тебе. Направляешь ты наше суда, всемогущий водон, по бушующему Балтийскому морю. Вейль.